Глава восемьдесят «На сегодня есть план?» — спросила Тара Чейн, ковыряясь в тарелке и делая вид, что я по-прежнему главный. «Отличный от того, чем мы занимались вчера». «Мы хорошо поработали. Расшевелили всякое. Сделали разное». Денверс приготовил отличный ланч. «Интересно, чем можно приманить его на место Дина?» Пора старику отойти от дел и расслабиться. Вообще-то шансов не было никаких. Денверс находился именно там, где желал находиться. Сестры заключили внешнее перемирие. Тара Чейн обращалась с близняшкой, как со свирепой сторонницей в нашем совместном предприятии. «Я не мог забыть о прошлых событиях, но у сестричек с этим проблем не возникало». Что значит многолетняя практика? Я понимал, чем мотивирована такая перемена. По улицам блуждал разъяренный профессиональный убийца, которого могла интересовать лунная плесень. Ей требовалось пересмотреть свое место в заговоре. Я был слишком слаб, чтобы думать о чем-либо, кроме боли в теле, непривычным к столь продолжительному нездоровому использованию. Боль. Свидетельство того, что физические упражнения идут во вред. При помощи боли природа велит нам остановиться. Ох, охонюшки. Я думал отправиться к Констанц, собрать всех вместе, узнать, кто что выяснил, а потом решить, что делать дальше. Уделив особое внимание магистру Безме и Архидии Хедли Фарфол. Вероятно, мне следует также навестить Морли и Белинду и заглянуть домой на случай, если кто-то узнал что-то интересное. Предполагалось, что на нас шпионят самые разные люди. А может, покойник оклемался?» Близняшки крякнули в унисон. «Я рассчитывала на что-то более конкретное», — заявила Тара Чейн. «Предпочитаю планы сложнее, нежели «давайте побьем по кустам палками и посмотрим, что оттуда выскочит». Она посмотрела на сестру» будто ожидая, что та внесет свою лепту. Маришка промолчала. С тех пор, как мы ее захватили, лунная плесень проводила много времени в полусне, совсем как я. Быть может, нам следует стать парой. Но парой чего? Денверс позволил собакам остаться в фае. На улице снова было сыро. Он не возражал против приоткрытой двери, чтобы псицы могли делать свои дела снаружи. Они залаяли встревоженно и невоинственно. Денверс отправился посмотреть, вернулся и сообщил. «Какие-то люди к мистеру Гаррету Говорят, его помощники». «Впусти их», — велела Тарачейн. «Узнай, не голодны ли они. Только если их не слишком много, мы не можем накормить целый клан». «Их двое, мадам, и у нас нет подходящей мебели». Его слова подсказали мне, что это за посетители. И точно, Денвер свернулся с пулер Синдж и Долларом Дэном Джастисом. Синдж отклонила предложение пообедать. Дэн выглядел разочарованным. Он был настоящим Красюком, а настоящие кросюки всегда готовы немного подкрепиться. Никогда не знаешь, как скоро выпадет следующий шанс. Я подивился, что Синдж отыскала нас даже погоду. Возможно, у меня начал развиваться синдром лазутчика Фельски. Сперва она наградила меня злобным, обвиняющим взглядом, но передумала, принюхавшись и обнаружив, что я невиновен. Понятия не имею, с чего ей ревновать к Чейн. Подозреваю, женщины всегда ждут от нас самого худшего, чтобы раз в десять лет приятно удивляться. Что такое? «Что-то случилось?» — спросил я. «Почти ничего. Пока я обеспокоилась, потому что вы не явились домой». Слишком устал. Я не упомянул нашего приключения с горгульями. Пытаться доковалять домой прошлой ночью означало бы искушать судьбу. Мне бы не удалось сосредоточиться, чтобы ускользнуть от очередного нападения. Да и каштанка с девочками тоже были не в форме. Я не сомневался, что они по-прежнему ищут меня. Стоп. Эй! Кивин стало бойцом, потому что поток яростного света убрали до официального начала турнира, и они уже попытались до нее добраться. Мы определенно должны пойти Констанс, сказал я Тари Чейн. Затем спросил Синдж. Перемены с порочным мин? Явных нет. Она снова неспокойна. Покойник спит. Ага. Пора встревожиться не на шутку. Едва оклимавшись, как это уже было, Мин может причинить серьезный вред. Может причинить непоправимый вред Дину и покойнику. — Я позвала Плоскомордова и Торнадо, — сказала Синдж, и велела им защищать людей и имущество, если смогут но отпустить ее, если возникнет угроза чьей-то жизни. Если лекарств Колды окажется недостаточно. Я попросила Колду дать ей особый травяной отвар. Моя девочка вновь продемонстрировала такую рассудительность и уверенность, что мне стало не по себе. Я сказала Пенни и Дину не вступать в схватку с Мин. Все внутренние двери нужно держать закрытыми, чтобы она не смогла проникнуть в мой кабинет или комнату покойника. При необходимости Дин может забаррикадироваться на кухне и выйти через заднюю дверь. Мистер Малклар над ней поработал. Теперь Дин справится. Не думаю, что Мин поднимется наверх. Ее будет интересовать только бегство. Если она убежит... Фунт застенчивости пошлет кого-нибудь по ее следу. Без сомнения, по совету Синдж. Джон растяжка, выдающийся крысюк, но подозреваю, что частью своего успеха он обязан ненавязчивым сестринским советом. Хорошо, ответил я. Иногда ее нужно хвалить. А что с плейметом и девочкой? Плеймет ушел домой. Его беспокоили дела. «Неудивительно. Почему он оставляет их на своего зятя-идиота выше моего понимания? А что Хагей Кагамей? Она с ним?» Собаки заинтересовались, когда я произнес ее имя. «Он оставляет дела на зятя, потому что надеется, что рано или поздно ответственность заставит его переоценить реальность. Полагаю, принимает желаемое за действительное. Девочка осталась». «Она с Пенни. В этом ребенке есть нечто чрезвычайно странное». «Это точно. В них обеих. Но те, кому что-то известно про Хагей Кагамей, не желают делиться со мной информацией». Тара Чейн пропустила мои слова мимо ушей. «Как вы думаете, сколько ей лет?» — спросила Синдж. «Четырнадцать. Достаточно развито, но ростом не вышло, и очень-очень глупая». Я постучал себя по голове. «Я бы сказала, что ей десять. Но не мне оценивать вторичные половые признаки человеческих самок». Пенни говорит, она постоянно рассказывает истории о том, как вам было хорошо вместе, когда она жила с вами. Действительно, нелепые истории. Как вы гуляли, гонялись за белками, валялись вместе в кровати. «Этого никогда не было». Я помню всех женщин и девочек, с которыми делил постель, даже если мы в ней просто спали. Например, мою кузину хетти Тогда нам было по пять лет. Я никогда не спал с десятилетней. Никогда. И белки. Последний раз я видел белку, когда мне было как раз десять. Для них не осталось деревьев за пределами ботанических садов. Дровяные воры вырубили все деревья, а голодные люди съели белок. Я знаю, все это на вас не похоже. И Пенни говорит, что, судя по рассказам Хаги Кагами, все это происходило, когда вам действительно было десять лет. Что? Нет. Но. Но. Я достаточно повидал, чтобы никогда не использовать слово «невозможно». «Недалекая, восторженная девочка». Перескочившая во времени на несколько десятилетий? Маловероятно, но полностью отвергнуть эту идею я не мог, иначе впоследствии мне обязательно придется об этом пожалеть. Проблема заключалась в том, что до похорон в моей жизни не было никакой хаги и Кагамей, Хотя я испытывал смутное ощущение, что это имя мне знакомо. Волна печали. Захлестнула меня, и я чуть не расплакался. — Вы что-то вспомнили? — Нет. Просто подумал о страфе. Наверное, позже я ее навещу.